Глава 21 Джейс. Особняк, перед которым я стою, находится на окраине норд -Фоллса. Он расположен прямо на берегу и имеет собственный выход к воде. Здесь малолюдно, потому что к западу, где заканчиваются деревья и начинаются дюны, земля непригодна для жизни, но идеальна для пляжа. И этот участок как нельзя лучше подходит для элиты. Однажды я уже проезжал мимо этого района с большими домами из стекла и камня. Еще тогда я заметил, что кованые заборы у кирпичных подъездных дорожек оснащены дополнительными системами безопасности. После того, как я разведал обстановку, мы встретились с Беном у Дюн и остались ждать в темноте, наблюдая за домом. Все это время я предполагал, что Бен будет действовать более решительно, но он терпеливо ждал, пока Кронос появился в одном из окон второго этажа особняка. «Сейчас или никогда?» — наконец говорит Бен, возвращаясь со своей маленькой разведки. Хотя я был уверен, что он просто войдет в дом и выдаст нас, но, к моему удивлению, никто не поднимает тревогу. Я смотрю на то, как на востоке встает солнце, и, понимаю, что в течение часа оно поднимется над крышей домов, выдав наше нынешнее местоположение. «Теперь мы знаем, что он скрывается именно здесь. Пока этого достаточно», — возражаю я, потому что жду, когда сюда приедут Аполлон и Вульф. «Поверь мне, я бы ничего так не хотел, как ворваться в дом и выстрелить ему в лицо, но я почти уверен, что его охранники перебьют нас, прежде чем мы сможем к нему приблизиться. Тогда нам нужно оружие дальнего действия». У меня припасено одно из таких. И я отличный стрелок. Поскольку я долго не был дома и слишком устал, то лишь раздраженно выдыхаю. Знаешь что? Хочешь, пробуй, но я пойду домой. Бен усмехается, но следует за мной вниз, по бархану обратно к моему мотоциклу. С этой стороны мы отчетливо видим, как какая-то машина огибает дюны и направляется к нам. Рука тянется к пистолету, Но у меня возникает чувство, что я знаю, кто едет в этой машине. И, конечно же, секундой позже из нее выходят Аполлон и Вульф. Я оставляю Бена позади и иду поприветствовать их, чувствуя, как напряжение покидает мои мышцы. Спасибо, ребята. Кто это? – спрашивает Аполлон, глядя на парня. Бен. Оглянувшись, представляю его я, а затем снова смотрю на своих друзей. «Очевидно, он знает Кору». «И давно он ее знает? Кстати, где она?» ощетинивается Вульф. «Должно быть у Антонио», — тихо говорю я. «Мы провели там ночь». Я смотрю на то, как Вульф смеется, а Аполлон поджимает губы и прищуривает глаза. «Что?» Она была на Олимпе. Мы разговаривали с ней несколько часов назад. «Твою мать! Я сжимаю кулаки, чтобы не совершить какую-нибудь глупость и, например, не выместить свой гнев на лучших друзьях. Скорее всего, они не имели к этому никакого отношения, в отличие от Артемиды». «Она прекрасно справилась», — добавляет Аполлон. «Так что, вероятно, она уже вернулась к Антонию и ищет тебя». «Привет», — говорит Бен, подойдя ближе. «Чем ты занимаешься?» — спрашивает меня Вульф, рассматривая парня. «Прости». О чем ты думал, придя сюда без подкрепления? Вы могли погибнуть, кивает Аполлон, нахмурившись. Я спросил Джейса, что он хочет делать, начинает оправдываться Бен с серьезным выражением на лице. И он решил прийти сюда, не. Мы уже видели, что он здесь, перебиваю я. А в чем, черт возьми, собственно, проблема? Бен снова делает шаг вперед и я практически чувствую гнев, вибрирующий у него внутри. Мы входим, убиваем этого засранца и уходим. «Тебе не кажется, что так можно было сделать раньше?» — качаю я головой. Но за последние пять грёбаных лет он научился защищаться от конкурирующей банды, на которую охотился месяцами. Если бы речь шла о том, что нам нужно всего лишь отрубить голову змее, то, конечно, мы бы просто нажали на курок». Вульф издает горловой стон, потому что так же, как и Аполлон, знает, в чем дело. Мы долго обсуждали эту проблему, но ответ всегда ускользал от нас. «Убийство Кроноса ничего не решит», — подытоживаю я, переводя дыхание, — «потому что его просто заменит кто-то другой, и мы не знаем, будет ли этот кто-то хуже или лучше его». «То же самое с Цербером». Их убийство приведет лишь к новому захвату власти, и тогда все погрузится в хаос. Мы обсуждали возможность захвата банд и раньше, но это бы не остановило насилие, а мы бы стали мишенями. Так что все свелось к нашей первоначальной цели — найти способ распустить банды, искоренив их раз и навсегда. Но, к сожалению, мы отвлеклись и отступили от своей миссии, потому что слишком пленились игрой в богов. Возможно, хорошо, что теперь у нас больше нет Олимпа, и мы можем сосредоточиться на том, что действительно важно, на решении этой проблемы. Но Бен уже качает головой и, хватая свою винтовку, поднимается на холм. Аполлон и Вульф обмениваются взглядами, и мы с любопытством ждем. Возможно, Кронос больше не покажется в окне. И тогда сколько этот парень собирается ждать? Выстрел из винтовки Бена взрывает тишину, и я карабкаюсь вверх по склону, ложась плашмя рядом с ним, как раз вовремя, чтобы расслышать ругательство. Через бинокль я вижу, что окно наверху не разбито. Нет никаких брызг крови или признаков убийства. На окне пули непробиваемое стекло, а крона стоит чуть левее полупрозрачного следа, оставленного от первой пули. Бен передергивает затвор и без предупреждения снова стреляет, вызывая вопль у Аполлона. Его пуля вновь попадает в цель, но ее снова останавливает стекло. Это бессмысленно! кричу я, оттолкнувшись от земли. Из дома тут же высыпают Титаны вооруженные до зубов. Они покидают территорию особняка и мчатся к нам. Я тяну Бена за шиворот и толкаю вперед вниз по склону к своему мотоциклу. Сам я мчусь к машине, за рулем которой уже сидит Вульф, а на пассажирском месте Аполлон. Я не хочу смотреть на то, сможет ли этот идиот разобраться с моим байком, или достаточно ли он хороший гонщик, чтобы догнать нас. Поэтому просто ныряю на заднее сиденье машины, успевая закрыть дверь до того, как Вульф трогается с места. «Титаны следуют за нами».